Декабрь двадцать четвертый. Следует остерегаться всего, что мешает общению. Не без причины удалялись отшельники в места уединения, удаленные от людских скопищ. Ныне же трудность пути состоит в том, что служение свершается в самой гуще жизни, в самой середине ее, не удаляясь от людей. При этом утверждается положение, что один в поле воин. Скольким же противным влиянием и воздействием Должен противостоять дух, чтобы удержаться на пути и не только устоять, но и следовать дальше. Все окружающее тянет вниз, ибо его духовный уровень выше, и только луч Учителя Света является единственной опорой его и ведущим началом. Сколь же заботливо приходится оберегать наивысшее от пожирания его суетой. Она, суета, яро рычит на все, что ей не созвучно, и чем выше и шире сознание, тем глубже разрыв и тем яростнее восстает обыденность против того, кто хочет подняться над ней. Приходится каждодневно утверждать себя в свете, опираясь на ритм. Даже сильный магнит в непосредственном соседстве размагничивается. Также и магнит духа размагничивается низшими сознаниями при соприкосновении с ними. И как бы ни было велико нагнетение сердца огнями, неизбежная утечка энергии очень болезненна. И вопрос уже возникает не о том, чтобы прекратить даяние, а о том, чтобы не оторваться от питающего источника иерархии света. Обмен энергии неизбежен, и при условии крепкой связи с иерархией а пустошение пополняется каждодневно. Вот почему общение столь важно, ибо это провод, питающий Дух Светом, и благо тому, кто нашел в сердце своем эту возможность общения с Источником. Не замолкнет голос Учителя Света до тех пор, пока устремление к Свету горит в сердце, обращающегося за ним. Общение мыслью также идет через сердце, ибо... Думают все и мысли имеют, но общение мыслью с ладыкой не знают. Охраним сокровенное в духе. Утвердимся, подобно скале среди бурного моря, скала духа. Лишь она устоит среди вихрей и бурь плотного мира. Проследим, как крепко и непоколебимо шли через жизнь посланники наши, колебаний не зная, ни сомнений, ни страха силу не находили идти вообще общении с силами света. Своими лишь силами не устоять, их просто не хватит. Но идущий со мною дойдет до конца, сил не теряя, но умножая огни и накопляя сокровища камня. Но это возможно если со мною, во всем и везде и всегда.